Глава 19. Юнь Вэйсэ, как долго ты собираешься притворяться? Сюйцзин Сянь вернулась с пустыми руками. Юньхай убрал руку от лица Чанмина. Сюйцзин Сянь заметила это и лукаво подмигнула. Чанмин, как ни в чем не бывало, поддразнил ее. «Неужели сянь Сяньцзы ничего не приглянулась?» «По-настоящему красивы, облака лишь в горах Ушань», — тихо ответила она. «С тех пор, как глава обещал мне дунхайское полотно, ничто другое меня больше не прельщает». «По-настоящему красивые облака лишь те, что в горах Ушань». Это выражение используется для подчёркивания уникальности или выдающихся качеств чего-то или кого-то. Подробное примечание в конце главы. На самом деле ей приглянулись пара неплохих артефактов и она даже подумывала взять их, но кто-то успел раньше. Если бы она действительно решила завладеть ими, то в таком случае пришлось бы дать волю рукам. Но Сю Цзин Сянь не хотела поднимать слишком много шума. Поживиться чужим добром не было ее целью, поэтому она не видела смысла из-за малого терять большее. Чан Мин усмехнулся. — Откуда ты знаешь, что ваш глава не показал тебе нарисованную лепешку? — Показать нарисованную лепешку. видимость Иллюзорный. «Ты хочешь лишить меня надежды?» Сюэдзин-сянь бросила на него пустой взгляд. «Кстати, один из прислужников велел нам сообщить, сколько нас в группе. Сказал, что собирается расположить гостей по комнатам для ночлега. Я сообщила, что нас трое. Но вот...» Она раскрыла ладонь, и на ней оказалось всего два номерка. «Две комнаты на троих». «Ну что, господа, кто желает провести со мной весеннюю ночь, а?» «Весенняя ночь, то есть брачная ночь». Юнихай, не дрогнув, схватил номерок. «Похоже, Сюй Дао Ю этой ночью суждено коротать время в опустевшей спальне». «Я способен выдержать одну ночь Сюй Сянь пробормотал чанмин потирая нос. Сюй Цзинь Сянь вздохнула. «Я бы сравнила свое сердце с яркой луной» новый она освещает лишь канавы. Вот и все. Строчка из стихотворения. Относиться к другим с добрыми намерениями. Но другие равнодушны и не ценят этого. Искренние усилия не получили заслуженные награды и уважения Она сжала кулак с номерком, повернулась и ушла, не оглядываясь. — Чан Мин Дао Ю, прошу вас. Вежливо улыбнулся Юнь Хай. — Чан Мин. сю ддинсянь не стала раскрывать их личности а просто сказала что они трое странствующих совершенствующихся и специально скрыла свои артефакты потому прислуга платформы цисин отнеслась к ним с пренебрежением предоставив троим две комнаты обе из которых были самыми простыми располагались на отшибе и были сырыми и холодными чаннин некоторое время медитировал к тому времени как он открыл глаза юнь хай уже бесследно исчез Комната была пуста. За окном густой туман скрывал луну. Ночные облака, едва различимые в этом плотном тумане, отсвечивали красным. В ночной тишине у Чанмина было время поразмышлять о загадочном Юньхае. Однако после долгих раздумий он так и не смог прийти к удовлетворительным ответам. Он слишком давно не видел этого непочтительного ученика. Настолько давно, что память о нем начала стираться. И все же, сквозь эту размытость, некоторые фрагменты всплывали с удивительной ясностью. юни вей впервые пришел в обитель дождливой ночью. Он был серьезно ранен, но всю ночь простоял на коленях на каменной плитке под открытым небом. Изначально Чан-Мин не собирался его принимать. Он считал, что идеальный старший ученик — это тот, кто способен сосредоточенно, не отвлекаясь ни на что, посвятить себя изучению Дао. При сочетании природных способностей и упорного труда у такого человека будет шанс вознестись на небеса. Однако внутри Юнь-Вейсы кипело кровавое море глубокой вражды, и он хотел поклониться учителю лишь потому, что желал отомстить. Поклониться учителю, вступить в школу. Кровавое море глубокой вражды, глубоко запрятанная ненависть, вызванная кровным долгом за убийство, кровная месть. Но тем, кого обуревает ненависть, не суждено далеко пойти. Ворота обители Юйхуан оставались плотно закрытыми, не проявляя ни малейшего намерения принять мальчика. Рано утром, когда только забрежил рассвет, враги семьи Юнь пришли к Юйхуан, чтобы расправиться с юнь Юньвейсы прямо на месте. Они считали, что люди из обители не станут вмешиваться. Перед Юйхуан царила суматоха. юнь Юньвейсы сражался насмерть, отказываясь склонить голову. Каменная зеленоватая плитка почернела от крови, то ли его, то ли врагов. Но чанмин Мин все-таки вмешался. И даже лично. После того, как враги семьи Юнь были уничтожены, проблема, от которой он не мог избавиться, вошла в обитель Юйхуан. Юнь Вейсы усердно учился и действительно был очень сообразительным. Его понимание Дао превосходило обычных людей. Иногда он даже находил новые пути, обобщая и делая выводы. Он и в самом деле оправдал надежды Чанмина. Всего за несколько лет, день за днем, изучая духовные наставления школы, он смог достигнуть очень высокого уровня совершенствования. Многие вещи, которые Чанмин объяснял другим ученикам Юйхуан, оставались для них туманными. Но Юнь Вейсы не только понимал, но и умел применять эти знания. Когда-то Чанмин верил, что даже если ему придется покинуть Юйхуан, Юнь Вейсы продолжит путь без его наставлений и однажды станет первым вознесшимся великим мастером даосской школы. А теперь он оказался в Дючун-Юане. Чан Мин резко открыл глаза. Пара чужих глаз была совсем рядом и молча наблюдала за ним. Юньхай, увидев его пробуждение, выпрямился и с улыбкой сказал. — Я звал тебя несколько раз, но ты не откликался. Я уж подумал, что твоя душа покинула тело. «Юнь Дао Ю в хорошем настроении и так хочет поделиться этим с другом, что не спит среди ночи? Хочешь посидеть, соприкасаясь коленями, за долгими разговорами?» «Говорить по душам?» «С удовольствием!» — немедленно откликнулся тот. Юнь продолжил, как ни в чем не бывало. «Я с первого взгляда ощутил радство душ. Тогда я спросил тебя, не встречались ли мы раньше». И ты ответила, что это было во сне. Но я никогда не видел снов. Может, это было в прошлой жизни? Чанмин не мог понять, действительно ли он сумасшедший или просто прикидывался идиотом. Даже если он скрывал свою личность, все равно говорил как выживший из ума кретин. С самого момента их встречи на берегу он казался не совсем нормальным. Чанмин не удержался от прямого вопроса. Ты знаешь Юнь Вэйсы? Юньхай изобразил удивление. Затем рассмеялся. «Почему снова Юнь? Сначала Сяо Юнь, потом Юнь Вэйсы. Неужели в этом мире так много людей с фамилией Юнь? Или же Чан Мин Дао Ю влюбился в меня с первого взгляда? и Искренне восхищается, но не осмеливается проявить свои чувства и специально ищет повод, чтобы завести беседу?» Чан Мин холодно сказал. «Юнь Вэйсы, как долго ты собираешься притворяться?» Улыбка на лице Юньхая не изменилась. «Боюсь, Чан Мин Дао Ю действительно принял меня за другого человека. Меня зовут Юньхай, а не Юнь Вейсы. — У тебя, у основания шеи, ближе к левому плечу, есть старая рана», — медленно произнес Чан Мин. — Ее скрывает ворот одежды. — Ты получил ее, когда только вступил в обитель Юйхуан. Тогда ты сам сказал, что это будет тебе уроком, и не стал избавляться от шрама. Так что он должен быть там и по сей день. Юньхай постукивал пальцами, смотря на Чанмина. Свет Аллы Луны просачивался сквозь щели в окне, освещая его профиль. Губы бледные, слегка поджатые. Именно так выглядит тяжело больной человек, который терпит и скрывает свою боль. Однако, даже не зная подробностей, Юньхай неожиданно смог разглядеть в нем твердого, как скала, несгибаемого человека. Как смешно! Очевидно, что он всего лишь слабый человек, которого могут убить в любой момент. И такой осмелился прийти в Дю Чун Юань и иметь дело с демонами и злыми духами всех мастей? Человек, которого Юньхай мог убить одной рукой? Нет, одним пальцем. Все еще притворялся спокойным и вел увлеченные беседы? Но тогда... Почему сам он все еще не убил его? Юньхай порылся в памяти, но не нашел ответа. Это лишь сильнее раздражало его. «Вместо того, чтобы заботиться о том, есть у меня шрам возле плеча или нет, тебе стоило бы позаботиться о том, кто я такой». Медленно произнес он и, приподняв уголки губ в едва заметной усмешки начал закатывать рукав. Взгляд Чанмина невольно скользнул вниз и вдруг остановился. Его тело словно невольно напряглось начинающаяся от сгиба локтя правой руки тонкая и извилистая длиино чуть более цуней красная линия извиваясь спускалась вниз на первый взгляд она выглядела словно случайный узор нарисованный киноварью, который можно без труда стереть но чан мин прекрасно знал что узор не только не сотрется а будет расти сам по себе со временем красные нити будут становиться все длиннее и длиннее в конце концов обернуться вокруг запястья «Покроют ладонь, а затем он станет демоном». «У твоего старого друга тоже есть демоническая кровь?» Юньхай взглянул на него с лукавой улыбкой, немного напоминающей искушение демона. «Невозможно!» Сердце Чанмина дрогнуло, когда в голове возникло это слово. Но он также прекрасно знал, что в мире нет ничего невозможного. Чанмин поднял глаза и встретился взглядом с Юньхаем. «Что это значит?» — спросил он. — Похоже, что у твоего старого друга нет демонической крови. — спокойно ответил Юньхай. — Тогда почему ты стал таким? Чанмин не отводил глаз. Юньхай слегка приподнял бровь. — Что, ты все еще отказываешься признать, что я не тот твой старый друг? — Ты — юнь Юньвэйсэ. А Юньвэйсэ — ты. Юньхай усмехнулся. — Чанмин Дао Ю действительно упрямый. Хочешь найти своего старого знакомого? Я покажу тебе отличное представление. Возможно, оно соберет сюда всех совершенствующихся Цэссин, и ты, наконец, увидишь того, кого ищешь. Сказав это, он не стал ждать согласия Чанмина, а сразу же потащил его к выходу. Чанмину ничего не оставалось, кроме как идти следом, легкими невесомыми шагами, словно ступая по воздуху. Всюду на Цэссин была расставлена охрана. Но Юньхай легко провел их двоих, избегая ненужного внимания, пока они оказались на заднем дворе роскошного особняка. Пробравшись сквозь густую чащу деревьев, они остановились у полураскрытого окна. Чанмин не издал ни звука, даже если бы и хотел, то не смог. Юньхай применил к нему технику молчания. Юньхай взял его руку и написал пальцем на ладони один иероглиф «Жди». «Ждать чего?» Чанмин взглянул на него, но тот просто улыбнулся, не желая ничего объяснять. Их присутствие также наверняка было скрыто Юньхаем. Люди внутри даже не подозревали, что кто-то находится за окном. Чанмин быстро узнал сидящих внутри. Тот, кто недавно победил Тайло и стал новым владыкой Цы Синхе, Байшу и Джанму. "Сегодня вы были особенно великолепны, господин", звучал голос Джанму, полный неподдельного восхищения я искренне рад за вас цисинхэ первый круг бездны не такой опасный как следующие а ресурсы духовной энергии здесь гораздо богаче то что вы руководите цисинхе это все равно что обрести могущество не уступающее школе ван дянь в вашем распоряжении есть много людей которые могут куда угодно отправиться по вашему приказу я бы сказал глава ванзянь вам и в подметке не годится чан мин невольно напрягся Он никогда прежде не слышал, чтобы Джан Му говорил таким тоном, мягким, искренним, полным преданности. Там, в желтых источниках, Джан Му был одним из немногих, кто с ним разговаривал. Этот молодой человек – выходец из небольшой школы, привыкший к строгому и правильному образу жизни, а отправиться в желтые источники для получения опыта должно быть было самым смелым решением в его жизни. Но из-за своих ограниченных способностей он так и не смог совершить прорыв. Даже если его техника копья улучшилась, он все равно столкнулся с пределом своих возможностей. Чанмин все-таки хотел при удобном случае дать ему совет, но в тот момент, когда на них налетели злые духи и демоны, Джан Му не смог избавиться от своей человеческой слабости, и в роковой момент вытолкнул Чанмина вперед, чтобы выиграть время для собственного побега. В тот момент чанмин отказался от него. Но кто мог подумать, что этот человек окажется здесь? Через приоткрытое окно Чанмин услышал смех Бэйшу, а затем увидел ужасающую сцену. примечание По-настоящему красивы облака лишь те, что в горах Ушань. Строки из стихотворения танского поэта Юань Дженя «Думы в разлуке», посвященные его любимой жене которой не стала Образно поэт сравнил любимую с морем и горой Ушань, после встречи с которыми все иные пейзажи кажутся блеклыми. Кто раз познал безбрежность моря, того иные воды уж не удивят. И никакие облака не назову я облаками, лишь те, что над горой Ушань парят. Пройду сквозь заросли других цветов, не обернувшись. Неинтересна мне их красота. Подмогой в том мне твердость духа лишь наполовину А остальное ты, любовь моя.